Дети по-прежнему спали. Фред обнаружил жену, сидящую на диване в гостиной, около включенного радиоприемника. Сволочь. Макароник поганый. Он налил себе стакан виски на кухонном прилавке и отхлебнул глоток. Маги не сможет сдерживать ярость долго. Он ждал второго взрыва за вечер, вместо которого расслышал сдерживаемую ярость в ее ровном, почти мягком голосе. «Мне плевать». «Взрывай хоть целую землю. У меня больше нет сил тебе помешать. Чего тебе не надо было делать, так это врать мне и манипулировать, чтобы я участвовала в твоем плане. Это мне напомнило кое-что, что я предпочла бы забыть. То время, когда ты сделал из меня сообщницу. Я была слишком молодая, слишком глупая, только и делала, что обманывала полицейских, друзей, семью, родителей, а позже и детей. Я думала, что с этим покончила». Каждое слово ее доводов его не удивляло. Тем не менее он ждал окончательного приговора с некоторым любопытством. «А теперь слушай меня внимательно. Я не буду читать тебе нотации, которые сейчас готовят к Вентильяне, это не моя роль. Я просто хочу тебе напомнить, что наш сын скоро встанет на ноги, и Белль скоро будет лучше в другом месте, чем рядом с нами. Скоро мы останемся с тобой вдвоем». С тех пор, как я живу во Франции, я нашла свой путь. Могу так жить до конца своих дней. И я не уверена, что обязана прожить их с тобой. Через несколько лет я смогу даже вернуться домой, одна разведясь с тобой и увидеть родных, а ты подохнешь здесь. Я нет. Я не прошу тебя изменить свое поведение. Просто приготовься к этой мысли, Джованни. Не дав ему времени отреагировать, она покинула гостиную и поднялась в спальню. Под впечатлением от того, что она сказала, он налил себе второй стакан и выпил его залпом. Фред ожидал чего угодно, только не этой чудовищной угрозы. Худший из всех — вернуться домой без него. Маги впервые задумалась над этой возможностью, в общем-то, вполне реальной. Местная радиостанция передала сообщение о пожаре на заводе «Сортекс». Возможной причиной был назван поджог. Он выключил звук и выглянул наружу. Улица бурлит, соседи гуляют в халатах, слышен далекий вой сирен. Устав от слишком долгого дня, Фред вернулся на веранду, чтобы из-под пальцев появилось еще несколько удивительных фраз. Отныне только мемуары будут связывать Фреда Блейка с Джованни Мансони. Появление человеческой фигуры, идущей из сада, вывело его из-задумчивости. Квинтильяне обошел дом сзади, чтобы не звонить. После выступлений Бена и Маги Фред приготовился выслушать третью отповедь за день. Мансоне. можно было предположить, что процесс, позор, ссылка заставят вас задуматься. О, я даже не говорю об осознании, не о настоящем раскаянии. Так много мы от вас не требовали. Знаете, почему вы все еще способны совершать такие поступки, как сегодня? Просто потому, что вы не заплатили». 20 или 30 лет в камере в 6 квадратных метров дали бы вам время подумать над одним-единственным вопросом, а стоит ли оно того? Вы еще в это верите? Что можно заплатить свой долг обществу? Кроме трех-четырех благонамеренных политиков, кучки социологов и нескольких чувствительных социальных работников всем плевать, делает ли тюрьма лучше или хуже таких, как вы, Мансони. «Человечество в целом нуждается в том, чтобы вы сидели за решеткой, потому что если подонки вроде вас гуляют на свободе, какого черта терпеть и подчиняться неприятным законам, которые отхватывают у вас куски свободы и желаний? Я? В тюряге? Да у меня там найдется куча фанатов, куча ребятишек, которые считают меня легендой, и я устрою мастер-класс. Я принесу гораздо больше опасности и вреда внутри, чем на свободе». С сегодняшнего дня... Вы под домашним арестом. Ни один из вас четверых не имеет права выходить до нового приказа. А дети? выпутывайтесь сами. Боюсь, что после вашего ночного подвига наш уговор перестал действовать. Я вас предупредил. Но квинт!» Агент Фабера вышел с облегчением, но самое трудное оставалось впереди. Увести в сторону все следы расследования саботажа завода «Сортекс». Для этого ему надо было иметь свободные руки – Фред решил пойти наверх спать и нашел дверь спальни запертой. Он покорно спустился в закуток к маловите, который не будет донимать его норовоучениями. Собака проснулась, удивленная его поздним визитом и суетую на улице, доносившись сквозь подвальное окно. Чтобы наполнить ее миску чистой водой, Фред открыл кран и увидел, что оттуда течет вода, чистая, как хрусталь, и не смог удержаться. Попробовал ее. Он не догадывался, что в тот же самый миг десятки людей в шалоне делают то же движение, восхищаясь прозрачностью текущей из крана воды. Кто-то стал верить в чудеса.